Долгая дорога в школу. Я отвернулся и посмотрел в окно. Там по-прежнему кружил мелкий снег, и его бесконечное падение успокаивало, навевая легкую грусть. «Марина Сергеевна, скажите». Я поднял глаза на Ненку. «А как вы сами попали в школу?» Учительница вздохнула и тихо сказала. «Я очень хорошо помню этот день, Константин Валерьевич». О школе я мечтала давно, лет пяти. Старшие братья и сестры, приезжая на каникулы, много рассказывали об уроках, учителях. И вот когда мне исполнилось семь, я сама наконец-то должна была отправиться в школу. Мама собрала чемодан с вещами. Я помню красивую вязаную кофточку, которую подарил мне старший брат к первому школьному дню. Мы тогда кочевали далеко на севере, И в конце августа за детьми из нашего стойбища прилетел вертолет. Учитель ходил по чумам со списком детей, говорил, что нам нужно быстрее собираться. И вот все дети уже побежали к вертолету, а мне вдруг не захотелось расставаться со своей любимой мамой. Я расплакалась, скинула с себя красную кофточку, надела ягушку и спряталась в чуме. Мама мне ничего не сказала, только покачала головой. Вертолет улетел и я немного успокоилась. Вечером из стада вернулся отец и очень удивился, увидев меня в чуме. «Что, наша малышка не хочет учиться?» спросил он. «Учиться хочу, а из дома уезжать нет», сказала я и снова расплакалась. Вечером за чаем мама с папой говорили мне, как важно учиться, что им трудно в жизни, потому что они неграмотные. А через несколько дней снова прилетел вертолет. На этот раз вместе с учителем к нам в чум зашел милиционер в форме и даже с пистолетом. Отец поднялся ему навстречу и сказал ⁇ Не стыдно с оружием за ребенком приезжать ⁇ Милиционер, совсем молодой парень, смутился и сказал, что у него просто такая работа. Вообще он оказался доброжелательным, спокойным человеком, как и учитель. Они долго говорили с отцом, потом со мной, убеждали, что в школе я встречу своих братьев и сестер, что там совсем не страшно. Я все равно плакала, но мама начала собирать меня в дорогу. Собирала и приговаривала. «Вот и за младшенькой моей человек в погонах прилетел. И старших дочерей с милиции в школу отправляли. Хорошо хоть сыновья с первого раза уехали». В вертолете я ужасно боялась, сжалась в комочек, так и сидела до самого Белоярска. Потом учитель отвел меня в школу, где я действительно встретила братьев и сестер. Сначала я обрадовалась, но ночью опять плакала, потому что мамы не было рядом. Помню, плакала я так каждую ночь целый месяц, если не дольше. Учителя даже боялись, что у меня начнется какая-нибудь нервная болезнь. Но потом понемногу успокоилась, привыкла. Начала учиться. До этого я просто сидела в классе и тосковала по маме. В декабре за мной на упряжке приехал папа и на каникулы отвез меня в стойбище. Только тогда я наконец-то смогла увидеть свою маму. Марина Сергеевна замолчала, словно отгоняя наваждение, встряхнула красивой головой с длинными черными волосами и улыбнулась. А потом школьная жизнь увлекла меня. И я даже не хотела на каникулы возвращаться в Тундру. Училась с удовольствием и с отличием окончила все девять классов средней школы в Белоярске. Потом училась в Салихарде, а оттуда уехала в Ленинград поступать в Институт народов Севера. Окончив, сразу вернулась в родную школу преподавать ненецкий язык. Марина Сергеевна, я говорил с Александром Петровичем о кочевых школах. Ведь было бы гораздо лучше не забирать малышей из чума, а учить их на месте, в тундре. «Я тоже много думала над созданием кочевых школ», — кивнула Ненка. «Как была бы я счастлива в детстве, если бы могла учиться, не расставаясь со своей мамой?» Но пока для нас кочевая школа — красивая мечта. Правда, в Якутии созданы экспериментальные кочевые школы, но обычно это инициатива страстных, увлеченных своим делом учителей, Государство лишь недавно обратило внимание на проблему образования в тундре. И самое главное, для кочевых школ сейчас просто нет учителей. Ведь учитель кочевой школы должен быть представителем своего народа, преподавать на родном языке. Малыши в тундре русского не знают, а в нашей школе из преподавателей коренная только я. А если русский учитель выучит хантыйский или ненецкий язык, и станет преподавать в тундре. Чем не выход?» — спросил я, представив романтичный образ смелых парней и девчонок, выпускников пединститутов, которые ездят по стойбищам, неся свет знаний. «Русским будет непросто», — покачала головой Ненка. «Жизнь в тундре тяжелая, удобств никаких нет. Да и доверять родители-кочевники больше будут своим, чем приезжим. Так что пока создание кочевых школ — дело будущего». «Марина Сергеевна, а вы сами отправились бы преподавать в тундру?» Я внимательно посмотрел на молодую учительницу. Передо мной сидела изящная, тонкая, ухоженная, совершенно городская женщина. Я не мог представить Марину Сергеевну в ягушке у очага в чуме, за выделкой шкур или на нарте, управляющей оленьей упряжкой. Молодая Ненка долго молчала, потом подняла на меня глаза и твердо произнесла. «Да, я стала бы преподавать в кочевой школе. Хотя, если честно, уже привыкла к комфорту городской жизни. Но я помню свою трудную, долгую дорогу в школу. Помню, как плакала по ночам в чужом холодном здании интерната. И я хочу, чтобы путь к знаниям у моих маленьких земляков был более радостным, чем у меня самой».